Глава тридцать первая. «Да это просто рай», — сказала Тана, откусывая ещё кусочек, обжигающей горячей пиццы из столовой. Глядя, как она ест, бабах улыбался. Ему нравилось видеть её счастливой После целого дня, проведённого на холоде, в тепле её щёки порозовели, в глазах зажглись искорки. Прекрасные, ясные, тёмно-карие глаза, как шоколад. Он впервые видел ее улыбку. Они сидели за столом в маленькой комнате для допросов и смотрели на доску с фотографиями. Перед ними на столе были разложены остальные фото и заключения следователя. Он вспоминал прошлую жизнь, как работал над сложными случаями, засиживался до поздней ночи, за едой обдумывал мотивы преступления. Чувствовал дух той особой дружбы, какая бывает между коллегами-детективами. Он мог бы снова привыкнуть ко всему этому. Макс и он лежали у их ног. Собак выгулили и накормили, не хотя они сильно устали, признаки выздоровления были лицо Розали как следует позаботилась о них. Оставила Таня записку, которой сообщила, что в участок пришли Джейми, Калеб и вождь Даб Петерс. Они хотели признаться насчет костей. Дело было так. Джейми выяснил у Марси, где находятся места захоронений, а потом вместе с Калебом и Селиной отправился на раскопки. Они решили, что Селена отнесет кости на северный берег Ледяного озера, чтобы следующее весной их обнаружили антропологи. Таким наивным способом молодежь рассчитывала остановить расширение шахты. Сперва им казалось, что ради такого, простительно, совершить святотатство. Но теперь Джейми считал, что смерть Селена стала наказанием за тяжкий грех. Духи покарали ее. Нельзя было трогать кости предков. Придя в ярость, Джейми в красном лосе набросился на Калиба, который подговорил их раскопать могилы. Вождь Даб Петерс сказал Розали, что юноши решились исправить свою ошибку и помириться с полицией, а все остальное взял на себя совет старейшин. Джейми Калиба ожидал ритуал очищения, после чего сказал вождь, что нужно будет попросить прощения у духов и обсудить на собрании, как поступить дальше. Племени понадобится забрать кости у следователей, чтобы перезахоронить с необходимыми церемониями. Во всяком случае, мы выяснили, что это за кости. Хоть немного продвинулись, заметила Тана, взяв еще один кусочек пиццы, сыр на котором уже успел порядком расплавиться. Бабуху понравилось, что она сказала «мы». Понравилось больше, чем должно было. Откусив еще немного, Тана от наслаждения закрыла глаза. «Куда лучше лосиновый рагу!» — пробормотала она с набитым ртом. «Я неплохо готовлю оленину!» Он не знал, почему сказал это, просто само вырвалось. Она перестала жевать, посмотрела ему в глаза. Что-то повисло в воздухе. То ли вопрос о том, как быть дальше, когда они кое-что узнали, то ли приглашение на обед из -за оленины. тана сглотнула и вновь переключила внимание на доску. Ну так что мы имеем? Давай разбираться. Нет никаких конкретных доказательств, что это не животное. Вместе с тем, у нас есть три никак не связанных нападения волков и медведей, поражающих сходством. Тела объедены частично. У жертв женского пола отсутствуют одни и те же органы. «Все так? Она отк립нула сока, опять перевела глаза на доску, избегая смотреть на Бабаха. Да. Бабах проглотил пиццу. Вытер рот салфеткой. Во всех трех случаях фигурируют инукшуки. Симметричные следы когтей, по крайней мере в двух из них рыбья, кровь и ваниль. Во всех трех случаях место действия. Удаленные участки Твинриверса нападения произошли в одно и то же время, в первую неделю ноября, незадолго до сильной снежной бури, затруднившей поиски и позволившей животным объесть тела. Первый случай четыре года назад, второй — три, третий — в этом году. Может быть, сюда же относится дело о гибели геолога из Келауны, которая пропала в долине Нихако в прошлом ноябре и чье тело было найдено только весной. «Вот черт!» — сказала Тана. «Нам нужен интернет! Нужен доступ к недостающим делам!» «Могли быть и еще подобные случаи!» Я имею в виду, если это творит маньяк, он может перемещаться на вертолете, на большие расстояния. Никто не просыпается в один прекрасный день и не начинает ни с того ни с сего творить такие вещи. Убийство всегда планируется. Тот, кто это делает, опасается быть пойманным, много перемещается, выбирает места, где животные могут уничтожить доказательства. Поэтому он понемногу движется все дальше, правда? И значит, прежде чем прибыть сюда, вполне мог орудовать где-то еще? «Я тоже об этом подумал», — заметил Бабах, разглядывая фото отпечатка ботинка «Баффин Арктик» с отчетливо различимой зазубриной. Он охотно продемонстрировал подошвы своей обуви, прежде чем сделать перерыв на пиццу. Узор был самым обыкновенным, а размер — одиннадцатым. След же, судя по линейке, на следующем фото лежавший рядом с отпечатком был девятого размера, Если удастся выяснить, чей это ботинок, подозрения будут гораздо более обоснованы. «Здесь явно ритуальные или мифологические мотивы, чего стоят хотя бы разрывы, как от когтей, и факт, что животных, возможно, нарочно приманили на трупы, а еще инукшуки». Он поднялся, вновь прочитал стихотворение из Ушастика. «Я должна отправиться в лагерь члику заявила Тана. «Мы», — напомнил Бабах, глядя ей в глаза, — «мы вместе пойдем туда, Тана, прежде чем наладят связь, прежде чем пришлют подкрепление. Потому что если отравленные кости и глаз на двери и диверсия связаны с этим», — он постучал по доске, — «то, может быть, тот, кто убил этих четверых, теперь наметил своей жертвой тебя, потому что ты суешь свой нос его планы». Сейчас тебя некому защитить, ты оторван от всего мира, впереди снежной бури. Тана сглотнула и тихо сказала, — Ладно. Мы пойдем в лагерь. Завтра. Поговорим с Генри Спатом, узнаем побольше о его книге. Я хочу экземпляр. Придется ехать на снегоходе, вертолетом не долететь в такую погоду. Повисла тишина. Потом Тана сказала, — А как же штурман Тейлор и твои планы? если ты появишься в лагере с копом?» Бабах знал, о чем она хочет спросить. Она хотела знать, может ли он, помогая ей, испортить все, к чему стремился последние пять лет. Да запросто. Но он не мог этого не сделать. Будто судьба сама столкнула его с этой женщиной, чтобы спасти от самого себя, чтобы на пути к саморазрушению развернуть в другую сторону. Он не знал, что это, жалость или благодарность, но чувствовал. Если он сможет защитить её и будущего ребёнка, Вселенная, наверное, простит ему гибель Лары и их нерождённой дочери. Наверное, жизнь иногда даёт ещё один шанс. Всё это я возьму на себя, — сказал он. Расскажи мне, как ты нашёл Новака и тело его дочери, — попросила Тана. Бабах потёр подбородок. Я проверял капканы старины... Эдди Никопа. Он сильно болел, но лечиться не собирался. Так бы и помер с собаками вместе. Ну, а я хотел попробовать настоящей жизни на севере, получше познакомиться с местным населением. Часть работы под прикрытием? Он чуть слышно фыркнул. Ну, можно и так сказать. В общем, в то утро я выгуливал собак Эдди возле реки. Было еще темно. Шел сильный снег. И я услышал этот жуткий нечеловеческий вой. Собаки словно взбесились. Он посмотрел на фото Эллиота Новака, сделанное после всего пережитого. То еще зрелище. Новак сидел возле деревьев, среди всего этого кровавого кошмара, сам весь в крови и прижимал к себе то, что осталось от Реган, весь обмороженный. Стонал, как раненый зверь, бормотал какую-то чушь о том, как ее в ночи рвали медведи и волки. Я запомнил все, что видел, пока место убийства не замело снегом. Голова Реган была оторвана. На краю развилки стоял Инукшук. Это показалось мне странным, но не настолько, чтобы стоило заострять на нем внимание. Я обеспокоился, что Эллиот может погибнуть. Завернул в палатку тело Реган, погрузил на сани, рядом посадил элиота Через несколько часов привез в город. Надя кое-как успокоила его, потом его эвакуировали. Следователи смогли добраться до места происшествия лишь через несколько дней. А мог он сам, Новак, убить свою дочь? Бабаха закусил щеку. Кто знает, вдруг он чокнулся еще до того, как все случилось. Это много объяснило бы. А остальных? Дакоту, Смиттер, Сапудаку, Санжита. Он ведь все еще здесь. Вдруг он настолько безумен, что напал и на них. Черт знает. Я не могу представить никого, способного на такое. Но это случилось. «Ты можешь показать мне, где он? Можешь отвезти меня к нему?» Он посмотрел на нее и медленно кивнул. «Но на снегоходе это займет по меньшей мере сутки, придется ночевать в лесу. Ты уверена, что...» «Уверена!» «Если выезжаем завтра на рассвете, можем завернуть в лагерь», — сказал он, — «это по пути. Можем там даже заночевать, если нам разрешат, или провести ночь в лесу и утром добраться до Новака». И еще я хочу поговорить с Дженни Смитерс. Может быть, в первую очередь заедем к ней? Начнем собираться прямо сейчас, к рассвету будем готовы. Горячая волна адреналина прошла по телу бабаха. Он чувствовал, для него нашлось дело. Но вместе с тем он ощутил тревогу. Помогает он ей? Или еще больше все портит? Погружает слишком глубоко в мутную воду? Ты сообщишь начальству Тана? уже сообщила выпалила она и внезапно отодвинула стул сгребла в кучу одноразовые тарелки вышла из комнаты бабах слышал как она сердито заталкивает их в мусорное ведро потом она вернулась принесла еще сока и что они тебе сказали глаза таны вспыхнули она явно была недовольна этим вопросом я доложила непосредственному начальнику что нашла несколько совпадений в трех этих случаях Он предложил дождаться результатов вскрытия. Я она помолчала, потом глубоко вздохнула. Долгая история бабах. У меня с ним плохие отношения. Не хочешь рассказать? Если честно, нет. Ну, неприятная ситуация. Я полагаю, они отправили меня сюда, чтобы я засыпалась и навсегда ушла из полиции. Просто захотели меня убрать. Я для них очередной подопытный Элиот Новак или Хэн Скэррит, и они ждут, как я стану выкручиваться. Я... Видишь ли, я наделала глупостей, поэтому и получила эту работу. Они не станут высылать сюда группу по расследованию убийств, пока я не приведу явных доказательств, что это убийство. Поэтому я должна отправиться в лагерь, поговорить с Новаком, поговорить с Дженни Смиттерс. Она указала на фото отпечатка. Выясни, чей это ботинок. И чей красный аэростар. И почему бумажка со стихами лежала среди вещей о подоке? Я должна сделать хоть что-то. Я должна сначала доказать, что справлюсь с этой работой. Она мне нужна. Он облизнул губы, вгляделся в лицо Таны Ларсон, думая о том, что у этой девчонке явно не все гладко, иначе она не прониклась бы так его историей. — Ты спала с начальником, Тана? Она побледнела. Ветер выл, ее губы напряглись, она пыталась себя побороть. Внезапно села, уронила голову на руки и ногтями впилась в кожу. «Я... много с кем спала, бабах!» Медленно подняла голову, сглотнула. Ее глаза блестели, у него больно жало сердце. Я... сделала столько ошибок. «От кого ты ждешь ребенка?» От одного крутого босса. Он настоящий засранец, близкий друг моего начальника. Она помолчала. Я была пьяная. Резко поднялась на ноги, сделала шаг, остановилась. Видишь ли... Да, я могу попытаться себя оправдать, но... как человек я полное дерьмо. Тано. Она жестом велела ему молчать. «Нет, не надо, это просто факт». «И ты приехала сюда, чтобы начать все сначала, доказать себе что-то?» «Да. И, как ты сказал, порой уже некуда идти, и ты просто переставляешь ноги в надежде, что однажды утром вновь засияет солнце. И еще». Она пожала плечами. «Мне показалось, что Твин Риверс — край света». Крошечный город, затерянный на обочине цивилизации, где можно скрыть ошибки прошлого и начать с чистого листа. Она усмехнулась. И знаешь что? Здесь в самом деле богом забытое место. Ему хотелось прикоснуться к ней, обнять, успокоить. — Как ты стала работать в полиции? — спросил он. — Как? — Странный вопрос. Тебе это кажется странным? луккровка недостойная того чтобы не смей не смей говорить за меня она снова опустилась на стул и он увидел она думает стоит ли раскрывать ему душу так вышло сказала она жизнь меня потрепала прежде чем привести в полицию у меня было интересное детство как у минди так что Честь вам и хвала, сержант О'Халлорен, за ваш профессионализм. Вы учуяли меня за много, Миль. Добрый полицейский подобрал меня с улицы, когда мне было восемнадцать. В моей жизни творился полный бардак, и это стало поворотным событием. Он верил, что у каждого есть второй шанс. Благодаря ему я тоже стала копом. Он был хорошим, заботился обо мне. Ну, может, как ты, о Минди. Заставила завязать с алкоголем, пройти программу адаптации. Я начинала как доброволец в банке продовольствия и центре помощи женщинам. Благотворительная организация, которая занимается сбором пищевых продуктов от производителей, поставщиков и передачей их нуждающимся. Видела много таких девушек, как я. Они пытались бороться, и порой им просто нужно было надежное плечо и сочувствие. Я вернулась в школу решила, что хочу стать такой же, как полицейский, изменивший мою жизнь. Я захотела вступить как АКП. Мне казалось, если я смогу помочь другим женщинам и детям, значит, я живу не зря. Значит, смогу оправдать свое прошлое. Я подала заявку, меня приняли, я прошла подготовку и меня направили в Йеллунайф. Тогда-то я и встретила Джима Шеридана. Он был парамедиком, летал на север вплоть до, ну, на вот там, в самые отдаленные уголки северо-западных территорий. Он жил ради адреналина, был всегда наготове И каждый день видел страшное, но оказался счастливым. Он любил меня. Он был ко мне добр. Мы съехались, и... Ее голос дрогнул. Она отвела взгляд, стараясь собраться силами. И мы были счастливы. Почти два года. Подарил мне кольцо, и мы собирались пожениться. А потом однажды, после работы я пришла домой, переоделась и сказала Джиму, что пойду за покупками. А когда вернулась, было тихо. Слишком тихо. Знаешь, такая тишина, которая кричит. Он взял мой Смит Вессен. Я не подумал убрать его в сейф. И... В ванной вышиб себе мозги. Повисла тишина. Лишь ветер бился о пластик, которым бабах заколотило разбитое окно. Макс под столом проворчал что-то, перекатился на бок. И... «Ты слетела с катушек?» — тихо спросил Бабах. «Ну да. Опять подсела на алкоголь и спала, черт знает с кем, пока не...» Она вздохнула, пока не забеременела. Она кивнула и внезапно показалась совсем маленькой и слабой «Он... отец ребенка...» Велел мне избавиться от него. Сказал, что я его опозорю, разрушу его репутацию, его семью, его жена и дети, его карьеру. И я почти решилась. Сделала УЗИ, прошла консультацию, мне назначили время, я пришла. Но пока я ждала в приемной, когда мне должны были дать таблетку мизопростола, медсестра напомнила мне, что... Когда я приму эту таблетку, пути назад уже не будет. Примечание. Мезопростол. Препарат, используемый в том числе для медикаментозного аборта на ранней стадии беременности. Конец примечания. Я сидела там, как будто коченев, а на стене висел плакат. Пожарные, копы, работники соцслужбы, мужчины и женщины с табличками, типа «Ты не один, ты сильный». Ты справишься, тебя не сломают. Она зашлась в кашле, и бабах увидел, с каким трудом она держит тебя в руках. Это была социальная реклама. А еще, знаешь, есть такая песня на всех языках Севера. На английском, французском, еще каких-то незнакомых. Гортанное пение. Я в то утро услышала ее по радио. Ты не один. И, сидя там, глядя в глаза всех этих людей, я... Вдруг увидела глаза того копа, который вытащил меня из канавы и сказал, что я достойна большего. Это он смотрел на меня с плаката, и песня звучала в голове, и голос бабушки. Я внезапно поняла, что и правда не одна. Голос Таны надломился, и она замолчал Я думаю, ты гораздо сильнее меня, Тана Ларсон, — тихо сказал баба она резко подняла на него глаза. На ее лице было написано изумление. Он заметил, она с трудом сдерживает слезы. Он сделал то, что у него получалось лучше всего, ушел от разговора. Взял фото со стола, поднялся, прикрепил его к доске и ощутил острую боль в сердце по многим причинам. Возрождение? Еще один шанс? Он прочистил горло и сказал, по-прежнему глядя на доску, итак я думаю старой кости надо вычеркнуть из списка а сейчас самое время собраться а завтра на рассвете в лагере и к элиоту и к дженнис смтерс он повернулся к тане она была совсем бледной глаза распухли и покраснели может это был не один человек спросила она целая группа если речь о ритуальных убийствах да возможно — Большая жестокость, сила, ярость. Мы должны рассматривать и такой вариант. — Я возьму карты и компас. Ты покажешь мне дорогу до лагеря и леса. Она поднялась и задвинула за собой стул. Бабах смотрел, как она сворачивает в трубочку старые топографические карты. Спутниковый навигатор мог не сработать, и было бы слишком рискованно полагаться только на него. Он чувствовал, что его влечет к ней в самом откровенном смысле слова. Весь вечер до самой ночи они планировали, укладывали аварийное снаряжение какую-то еду, по пути решили захватить еще, из столовой, из его дома. наконец тана сказала, что ей нужно поспать. «Я буду здесь», — заявил Бабах. Она попыталась воспротивиться. «Пока мы не выясним, имеет ли все происходящее отношение к убийствам, ты под угрозой». Лягу на кровати в маленькой комнате. Она посмотрела ему в глаза, кивнула. Она так устала. Бабах вывел Макса и Тойана. Вернувшись, увидел, что она сняла бронежилет и распустила волосы. Потом, когда они вместе поднимались по лестнице к ее спальне, их руки соприкасались. Он чувствовал ее запах. Их губы были так близко. Он коснулся ее лица, и она словно окаменела. Время замерло. Нависло над ними, и вместе с ним... Ясное, все нарастающее осознание, что их влечет друг к другу опасная, мощная, непреодолимая сила, в которой нет смысла, которая и есть смысл. Он медленно наклонился к ней, желая поцеловать, но она твердо сжала его запястье, неотрывно глядя в глаза, сглотнула и хрипло прошептала. — Не надо. Это плохая идея. — Да сказал он тихо. «Очень плохая». «Спокойной ночи, детектив». «Я не детектив». «Пока нет», заметил он. «Но когда придет твое время, станешь самым крутым детективом». Водит ветер. Снег стелится по улице, словно необъятное белое покрывало, В сумраке теней прячется фигура, ежится от холода, глядя на полицейский участок, ноги коченеют снегу. Свет в окне участка гаснет только в полночь, Охалерон выгулял собак Копа, его снегоход припаркован у стены. Он ночует здесь. Они стали командой, и теперь все изменится. Теперь ничего уже никогда не станет прежним, раз... Девчонка взялась охотиться на убийцу. Ей придется уйти. Им обоим придется. Ослепляющая, удушливая ненависть вскипает в груди зрителя. Из темноты и вихря метели рвется наружу вопль ярости. Его уносит ветер, и среди закрученных снежных вуалей он обретает форму. Это голод. Порождение дикости и одиночества. Он подбирается ближе, чем прежде. Он движется в город. Своем мечется по улицам. Стучится в окна спящим людям. Пролезает дымохода, стережет под дверью. Зритель ждет. Холод все сильнее. Рождается план Фигура выплывает из тени. И сливается с чудовищами ночи.